Через год снова был меховой аукцион, и он, этот гость, пришел опять. В добротной шубе, весь благоухающий, с щеткой усиков, сам противный и гадкий, как сытый поросенок, и бегают глазенки, обшаривая нищенскую обстановку княжеского жилья. Это был фон Гувениус, Пауль, тот который саранчу в Уренске когда-то давил. Не ожидал его Мышецкий и был поначалу ошарашен визитом гостя, о котором не любил думать и в старые времена. — На меховом аукционе, — сказал фон Гувениус, — я представляю интересы Великой Германии и моего фюрера. Сергей Яковлевич только что пришел из магазина, растерянно свалил на стол хлебный батон, Кулечек с сахаром, текло на клеенку из-под жирной селедки, фон Гувениус оценил на глаз скудность княжеского ужина и был настолько глуп, что заметил это вслух. «А Я думал, сказал он, что вы при ваших блестящих способностях достигли при большевиках больших чинов. Сергей Яковлевич ответил ему по-немецки: но я же не представляю Россию в той степени, в какой фюрер поручает вам представлять интересы Великой Германии? Однако фон Гувениус, лоснясь воротником шубы, продолжал говорить по-русски. И Сергей Яковлевич был удивлен отчасти. Вы раньше, Пауль Иванович, едва-едва могли разговаривать по-русски, а теперь, живя в Германии, вдали от России, вы говорите отлично. Откуда у вас это? А, видите ли, князь? Отвечал ему фон Гувениус, польщенный. «Изучение России и всего русского вменено мне в обязанность перед фюрером. У Великой Германии будущего есть свои особые интересы в России. И эти две великие страны в недалеком времени будут связаны кровно». Потом фон Гувениус заговорил о другом. Об Алисе Готлибовне, которая долго страдала за разрыв, пока не вышла замуж. Очень почтенный человек, один испанский комиссионер, и теперь она проживает с ним постоянно в Марокко. «А мой сын?» — спросил Мишецкий. «Ваш сын по-прежнему владеет имением в Баусовском уезде Латвии, и правительство Ульманиса оказывает ему полное доверие, как местному патриоту». «Бурхард или Афанасий, как вам угодно, князь, окончил военную школу в Потсдаме и ныне состоит офицером запаса». «Э, «В Латвии?» — спросил Мышецкий. «Как вы могли подумать? Конечно же, в Германии. Он же русский!» — смутился Сергей Яковлевич. «Мог бы быть и умнее в его-то годы». «Русский!» «Причем здесь Германия?» И тогда фон Гувениус сказал ему так. «Вы, князь, плохо знаете нашего фюрера?» «Я его совсем не знаю. Что он мне?» «А он, ваш великий друг и учитель, всегда с большим уважением отзывается о многострадальном русском народе». «У него свой народ страдает изрядно», — ответил Мышецкий. «И вы, Пауль Иванович...» Все-таки плохо изучили русский язык. Фон Гувениус понял эту фразу дословно, не вдумываясь в нее. «Разве у меня не чистый выговор?» Напрягся он во внимание. «Вы сказали, кровные интересы Германии», — продолжил Мышецкий. «Боюсь, как бы они не обернулись кровавыми». «О -о -о -о — протянул Фон Гувениус, обидясь. Вы, князь, всегда отличались неуместным германофобством. Однако вот ваш великий вождь Сталин тяготеет как раз к германскому миру. Новый порядок в России, так мы его признали, но вы должны будете признать и новый порядок в Европе. Фон Гувениус вдруг встал и взялся за ручку дверей. "Почему это у вас?" спросил он. "Разве вы не сдали «Что сдать?» – растерялся Мышецкий. «Как что? Вот эту ручку от дверей». «Зачем? Она же медная. Германия закупает у вас цветные металлы. И куда же смотрят пионерские организации? Это их обязанность собирать цветной металлолом. Неужели вам не объявляли?» В комнате Мышецкого запахло новым порядком в Европе. Только было он собрался выставить прочь саранчу, фон Гувениуса, как вдруг пшик, погас свет в квартире. Загалдели из коридора соседки. «Пробки, язви их! Эй, мужики, давай с лестницей!» «Обычно», — сказал Мышецкий, — «этим занимаюсь я». Маленький, сытый и вредный фон Гувениус пропал в темноте. Вскоре, перешагнув границы, Красная Армия начала освобождение прибалтийских народов. Для Мышецкого присоединение Латвии к СССР означало возможность повидать сына. И все-таки, что ни говори, а это его поросль. Пусть его зовут Бурхардом, но для него-то он по-прежнему Афанасий, выкормленный мощной грудью русской саны. Но тут Гитлер бросил клич ко всем прибалтийским немцам, и немцы покорно, как стадо, отплыли на кораблях в Германию. Вместе с ними покинул Прибалтику и сын Сергея Яковлевича. А там, на Берлинском плацу, бывших русских дворян сбили в железные колонны вермахта. «Хай, Гитлер!» — кричали все эти люди в касках. Все эти фельккизармы, фетингофы, будберги, ливины и гродгусы вместе с ними кричал и бурхард адольф фон мышецков из этих людей была создана страшная дивизия викинг и о том каковы были эти молодчики надо спросить у отта Скорцени который с помощью прибалтийских немцев совершал свои кровавые репрессии и расправы. И оборвалась самая последняя ниточка с прошлым. Но пока все тихо, и воздают хвалу на концах Европы, на западе Гитлеру, фюреру, на востоке Сталину, вождю всех народов. Это были роковые для нас годы. Долго звонил кто-то с лестницы. На пороге стоял человек, измождённый и старый, в ватнике и с мешком на плече. — Меня выпустили, — сказал Сабанеев. — Война. Сергей Яковлевич угощал адмирала чем мог. Говорил, а вот где Елизавета Васильевна, не знаю. Может, она уже эвакуировалась? Что будете делать ныне, Асафий Николаевич? Адмирал-миноносник ломал в жестких пальцах хлеб, рвал и тискал хлебную мякоть на обескровленных деснах, и текли его слезы. «Сейчас не время обид», — говорил Сабанеев, рыдая над хлебом. «Может, так и надо. Лес рубят, щепки летят. Я не знаю, но судить и рядить не имею права. Сейчас все силы...» «На войну. Все для победы. И это не пустые слова. Я верю». «Во что?» — спросил Мышецкий. «Вы!» «Да, я. И я верю. В нашу победу верю. В победу русского духа». И улыбнулся вдруг, как ребенок. «Это же Россия! Батенька вы мой! Мы же русские!» Ходили на нас, похаживали. Да только не мне вспоминать историю. Бог с ней. Надо идти. Вот не знаю лишь, где Лиза. Сунул ключ. Не лезет. Уже другой замок. Куда вы сейчас, Асафий Николаевич? На вокзал и в Кронштадт. На миноносцы. Меня ждут. Вдоль обводного канала... Заросшего осенней травкой шли старики. Один на миноносцы, другой провожал. И печально распрощались они навсегда, чтобы никогда больше не встретиться. Война. В 1941 году Сергею Яковлевичу исполнилось 67 лет. Он был еще крепкий старик, без прихотей и капризов, прост в еде и привычках, Жизнь наложила на него отпечаток стойкости и самообладания. В булочной на углу, как раз напротив фрунзенского универмага, он покупал себе хлеб. Сюда же заходили и солдаты. Один из них, уже не молодой, по виду рабочий металлист, держа на перевязи раненую руку, выпросил себе у продавщиц батон без карточек, потом охотно рассказывал, присев на корточки. Мы ему кричим «Стой! Куда палишь? Мы же все братья, тоже рабочие! Где солидарность?» А он не слушает. Дружка, наповал. А меня вот в руку. И как это понимать? Не знаю. Так началась война. С веры в солидарность рабочих всего мира. И тут же эта вера была взорвана фугасками. Вздернуто на виселицу палачами гестапа. Многое было тогда не понять, многое не вязалось с песнями, которые пели на демонстрациях, да и всеведущая мудрость гениального Сталина плохо вязалась с тем, что происходило. «Драпаем!» — говорили солдаты на трамвайной остановке. Дай Бог, ноги длинные! У меня винторез, да ни одного патрона. А он, подлец, автомат на пузо поставил и поливает, божий день, как в копеечку. Где самолеты? Где три танкиста, три веселых друга? Сергей Яковлевич пришел в жакт. Там сидела грозная с противогазом через плечо дома у правиха тетя Даша. «Милостливая сударыня», — сказал Мышецкий с поклоном. Сейчас, насколько я извещен через соседей, идет регистрация всех годных на рытье окопов. А меня почему-то не записали. Как понимать? Да вы же в летах, дядя Сережа. Ну вот на крышу сползайте, бочки с водой проверьте, и будет с вас. Нет, милая Дарья Федоровна, вы уж не откажите мне в такой любезности. Запишите и меня. «Да, пожалуй, ста». Россия, вскормленная эпосом прошлого, грозно входила в легендарный эпос будущего. Именно сейчас, когда встал вопрос, быть или не быть русскому народу. Именно сейчас, наверху правления, вдруг вспомнили, что русский народ имеет историю и до 1918 года, да еще какую историю и в сводках Кремля раздались забытые слова «Иго», «Рабство», «Неволя», «Полон», против чего и встали, как один. Имена Суворова, Кутузова, Ушакова не казались тогда древними, их дух был рядом, и по радио в ленинградских квартирах звучал из мрака столетий вещий голос великого князя Святослава, Да не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут. С лопатой на плече Сергей Яковлевич, худой, небритый, в резиновых спортсменках, влился в толпы народа и думал сейчас «Гомер, где ты? Где ты, Гомер?» «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Шел на вас Тефтон, фашист с бритым затылком и низким лобиком, безглазый, как робот. Он стрелял, рассыпая по рощам Петергофа патроны и вылизанные консервные банки. Шел по трупам, ступая кованым железом по теплому телу. Обнаженному насрам и поругание. В начале июля 26 километров в день, форверц, в конце июля 7, а в августе 3-шалиш. Вот и луга, разбуженный и обстрелянный дачный мир, мир детских колыбелей и улочек-свиданий. Теперь он засыпан, словно пухом. Листовками врага, гнусными. Вот как они издевались над нами. Если вы думаете, что сможете защитить Ленинград, то вы глубоко ошибаетесь. Сопротивляясь войскам нашего Фюрера, вы сами гибнете под развалинами Ленинграда, под ураганом наших бомб и снарядов. Мы сравняем ваш Ленинград с землей, а Кронштадт с водой. Такова, воля, Фюрера! Сергей Яковлевич читал эти листовки и понимал, что пришел момент его лебединой песни. Это, как говорилось в старину, будет его акме. Выше этого подъема духа ему уже никогда не подняться. И больше ничего не скажет. Он будет только копать родимую русскую землю. Пусть так, и так надо. Дайте старику лопату! От берегов древней Балтики до камышовых зарослей дивного озера Ильмень, какая ласка в этом слове, Ильмень, протянулся гигантский вал, великая ленинградская стена. И пусть падут тысячи, миллионы встанут снова, таков закон великих подвигов, закон великих народов, когда все едины от мала и до велика, Ладони Мышецкого растрескались, текла кровь. Сам он уже с трудом вылезал из глубин противотанковых рвов. Ему помогали женщины. Потом хлебал из котелка жидкую пшенную кашицу и был счастлив. Теплые дожди мочили седую голову. Где-то нашел брошенную фуражку красноармейца, напялил ее на уши. Длинные редкие усы свисали по углам скорбно сжатого рта с бледными старческими губами. Подошли матросы, увешанные гранатами, как в восемнадцатом, сами в тельняшках, клеши хоть куда, и сказали Мышецкому по-доброму. «А ты, папаша, будто старорежимный генерал!» Мышецкий стрельнул у них табачку и ответил честно. «Нет, сынки, генералом я не был. А вот э, тут он раскурил цыгарку от костерка и заключил. А вот губернаторам бывать доводилось. Правда!» И в ответ ему грянул здоровый хохот матросов. «Ох уж эти старики! Ну да чего они заводные! Ляпнут так ляпнут, что трава потом без суперфосфатов нигде не растет!» Сергей Яковлевич обскоблил свою лопату от грязи. «Ладно», — сказал миролюбиво, — «будь по-вашему. Не был я генералом, не был губернатором. Все это мне приснилось. А был я всю свою жизнь слесарем Патрикеевым. Ну как, похож?» Ушли последние эшелоны, висли на тамбурах и крышах беженцы и окопники. Мигнул за лесом последний вагон и опустили разом лужские перроны. «Окружение!» Лесами и болотами выбирались отставшие в сторону города, таились по ночам подальше от дорог, где уже грохотали танки врага. Чудом каким-то, обессиленные и босые, миновали гатчину. Корова выставила голову из кустов. Замычала на мышецкого. Му! -у -у -у -у -у Сергей Яковлевич присел на кочку, неумело выдаил на траву молоко, чтобы облегчить страдания животного. Потом взял хворостину и ударил корову по масластым острым бокам. Пошла, пошла. Ну, дуняшка, беги и радуйся. Так, погоняя корову перед собой, Выбрался Мышецкий на окраины Ленинграда, где среди надолбов и дотов вырастала новая оборона. Расставшись с Дунькой, пошел до самого Пулкова, прямо-прямо, вдоль Меридиана, никуда не заворачивая, прямо в баню, мыться. Началась блокада. Сергей Яковлевич получал по карточке еждивенца 300 граммов хлеба. Перекинув через плечо сумку противогаза, лез вечерами на чердак, дежурил, глядя с высоты на багровые крыши города. Были уже слышны по ночам шумы близких сражений. Солдаты садились на трамвай и ехали вдоль Меридиана прямо на фронт, прямо в бой, чтобы скрестить штыки. И больше они не кричали. «Эй, геносы, не стреляй!» Я тоже рабочий». Нет, словам не было веры. Верили только завету Максима Горького. «Раздавите гадину». А сентябрь выпал на редкость хорошим. В отцветающей зелени парков стоял вечный город, дым насветились мраморные колоннады дворцов, неслышно катила воды Нева. Что-то удивительно праздничное и нерушимое таилось во всем облике Ленинграда. И хотелось присесть на гранитных ступенях, дать воде обмыть свои усталые ноги, а загадочные сфинксы смотрели вдаль веков, не в силах разгадать ошибок времени и людей. В булочной дали мышецкому по карточке 250 граммов хлеба. Он жадно вцепился зубами в похучую мякоть. «Для петербуржца, — сказал продавщица, — этого, конечно, мало, но я теперь ленинградец. Я выдержу. Мне хватит». «Па-а-а!» — услышал однажды утром Мышецкий, еще лежа в кровати. Это тихонькое па а было выстрелом далекой пушки. Потом раздался вой снаряда, и кровать вздрогнула под ним от взрыва. Он быстро встал, чтобы помочь людям. А по ночам на дымном чердаке, где трещали охваченные огнем стропила, где корчилось железо крыши от жары, Сергей Яковлевич, задыхаясь, хватал бомбы за хвост. Они с шипением брызгали на него напалмом, совал эти бомбы в бочки с водой. И вода булькала, ядовито пузырясь. А на днищах бочек долго светились глаза бомб. Осень, глубокая осень земель и жорстких. Во тьме, когда таинственно колышится картофельная ботва, немцы пускают ракеты, дробно стучат пулеметы, отпугивая смельчаков. Сергей Яковлевич ползал среди жирных гряд, пальцами ковырял почву. Сочные картошины скатывались в мешок. Лежала девушка, уже мертвая. Он пересыпал из ее подола к себе картошку. Под утро выпал с полей на окраину. Мешок было не оторвать от земли. Тяжел. Его задержали. Дедушка, нельзя одному. Сыпь на госпиталь. Мышецкий оставил себе две картошины. Испек их в зале солдатского костра, угостили его тут же махоркой, дали ему шинель, чтобы выспаться. А когда стемнело, он снова уполз во тьму огородов и снова оставил себе две картошины такие вкусные! Так он и промышлял: пока не ударили морозы, пока не выпал снежок, застыла сочная русская земля, кровавя руки, Ковырялся Мышецкий в твердых комьях. И лежали мертвецы среди колхозных гряд. И глаза их, широко открытые, глядели в небо, где плавали ракеты, да с шорохом разрубали тьму пулеметные трассы. «Гомер, где ты? Эпос еще не сложен». «Гомера нет». по соседству с фрунзенским универмагом и сейчас доживает старый дом. И никто из ленинградцев, пробегая мимо него, не знает, что здесь в грозные для страны дни собирались люди, чтобы обсудить будущее управление Санкт-Петербургом. Генерал Петрищев, с которым Мышецкий сидел когда-то в крестах, сделал Сергею Яковлевичу доброе предложение. «Князь, Приглашаем вас на фрикассе из Ангорской кошки. А пинчера моего мы уже съели. Итак, мы ждем вас. Будут только свои. От Софийки до этого дома два шага. Ели кошку в тарелок старинного сервиза завода Гарднера. Лепестки рос и амуры на фарфоре. А на донышке тарелки лежит обнаженная дива с веером. Сверху же. Румяный кусочек кошки, поджаренный на жмыховом масле. Вот поели они и стали рассуждать, как свои люди. Ну, еще день-два, большевики не устоят. Однако немцам не справиться без нас. Они это уже поняли. И вот, пожалуйста. Статский советник Беляев управляет у них Дновским округом. В Порхове субботин ими посажен. Все русские. Никогда не думал Сергей Яковлевич, что у кошки может быть такое нежное мясо, почти курочка. И вожделенно переживал он слегка притушенную голодовку, раскис от пищи и тепла. «Еще бы гарнир, господа», — сказал Мышецкий раздумчиво. «А вам, князь», — ответили ему. «Вполне подойдет портфель министра финансов. Вы же там по статистике что-то шалили». «Господа», — улыбнулся Мышецкий, — «вы шутите? Никак не возьму в толк ваши странные дискуссии о портфелях». А «Мы», — пояснили ему, — «говорим сейчас со всей исторической ответственностью, как истинные сыны России». Мы, последние в нашей касте, собрались здесь, чтобы не дать много власти немцам, этим извечным врагам России, этим извечным поедателям русского хлеба. Власть должна быть поделена между ними и нами. Сергей Яковлевич только сейчас осознал, что кошка не курочка, она шибко отдает поганым привкусам. Запить погони было нечем. «Господа», — возразил он спокойно, — «пора признать за неоспоримое всю никчемность подобных разговоров. Стыдно и позорно в час, когда народ так страдает, делить какие-то портфели. Вы не были на окопах, а я да, был. Меня трудно переубедить. Нравится вам это или не нравится, но истина лежит сейчас в народе и народ отнесется к вам, как к немцам, одинаково. «Князь», — заметил Петрищев, — «но большевики, мне кажется, не освобождали вас от присяги, данной вами его величеству». «Нет, они меня не освободили от присяги царю, когда вы ее давали. По выпуске из правоведения?» «Тогда ваша честь, князь». «Ваша репутация? Ах, оставьте!» — сказал Мышецкий, мучительно переживая за людскую глупость. Не вы ли, генерал, сидели со мною в восемнадцатом? От присяги его величеству, государю-императору, я не освобожден. Сие так, справедливо. Но я по выходе из тюрьмы дал расписку о том, что никогда не буду вступать в заговоры против советской власти. И от этой расписки не освобожден также. Но это же клочок бумаги, князь. Плюньте, порвите. Все в этом мире, господа, писано на бумаге. И все можно порвать. Но моя присяга императору порвана самой историей. Неправда, — ответили. Ее никто не рвал. Пусть придет германская армия, и мы отыщем ее в архивах. «Дело в том, — ответил Мишецкий, смеясь, — что германская армия никогда сюда не придет, и некогда мне копаться в наших архивах. А вы — глупцы, господа. Вы рассуждаете, как ромалики, свихнувшиеся от голода и страха. Стыдно, судари мои. До слез мне стыдно. Я пришел только на кошку. Пригласили? Спасибо. А выходит, князь... «Вы не верите в могущество германской армии?» «Нет, я верю в ее могущество. Армия сильная, но народ-то наш сильнее этой армии. А вы, господа, выходит, не верите в его могущество?» «Да постыдитесь!» «Они придут завтра!» — сказал Петрищев. «Точка!» «Чепуха!» — ответил Мышецкий. Точка будет поставлена в Берлине. Я так чувствую. Я так вижу. Князь, к чему эта пропаганда, вычитанная вами будто прямо из паршивого блокнота-агитатора? Причем здесь блокнот-агитатора? Я просто вспоминаю сейчас гимназию. У нас был хороший историк. Походы русских на Берлин хорошо запали мне в голову. Но здесь же не гимназия. И времена не те. — Верно, времена не те, и от этого борьба будет жёстче. Заговорщики развели руки над фарфором Гарднера, переглядываясь. — Ну, князь, от кого угодно, только бы не от вас. Мышецкий встал, слёзы брызнули от обиды. — Уж не подозреваете ли вы меня? — Нет, я больше вас, господа, сидел в тюрьмах. Я больше вас знаю крайности советского режима. Я был на продразверстке, когда вы жили золотом сторксинов. Я охлебал свое горе полной ложкой. Вас не ставили к стенке, а меня они ставили. Я прошел трудный и скорбный путь, но я не потерял веры в русский народ и люблю его по-прежнему всей любовью, на какую способен человек. И ежели, господа, этот народ, любимый мною, поверил в идеи Ленина, то для меня этот вопрос ясен. Если не с Лениным, то с народом. Вот мое кредо, вот мое акме. Он надел кепку, завязал шею шарфиком, его не задерживали. «Разойдитесь», — сказал на прощание. «Вы не имеете права на подобные сборища». А за кошку спасибо. Хотя я бы не мог, как вы, господа, убить и поджарить свою любимую кошку, с которой играл когда-то, когда она была еще котенком. Прощайте же. Вот примерно какая сцена произошла однажды в этом незаметном доме, притулившемся возле фрунзенского универмага. Сергей Яковлевич ошибся в том, что сборище было явкой дураков-рамоликов. Нет, это был заговор со всеми его ответвлениями. И немецкое командование и впрямь готовило Санкт-Петербургское губернаторство. Но, верное своим принципам, оно самолично назначило людей из числа бывших на главные посты. Губернатором Петербурга был назначен некий А.М. Круглов, Завербованный германской разведкой еще в 1916 году, кандидатом в вице-губернаторы наметили князя Мышецкого как администратора Старого Закала, женатого когда-то на немецкой баронессе. А теперь к городу Ленина рвался его сынок Бурхард Адольф Сергеевич фон Мышецков. В середине ноября Мышецкий получил 150 граммов хлеба, а через неделю ему отрезали в булочной 125 граммов. Не только петербуржцу, но и ленинградцу, самому стойкому, только ноги протянуть. И вдруг, о чудо, нашел подброшенную к его порогу коробку, а в ней мясо, печенье, сухое молоко, шоколад. Гематоген, не ведал бедный старик, что это сын подкармливал своего папеньку, как будущего вице-губернатора, сын стоял под стенами города, но рядом за тонкой стенкой коммунальной квартиры умирало от голода семейство соседа Коли, жена и двое детей, а старуха теща уже померла. И Сергей Яковлевич. Разживав на зубах плитку гематогена, отдал свою нечаянную находку детишкам. «Я уже старый», — сказал он, — «а вам жить и жить, помогай вам Бог, дети». Там, среди обугленных сараев Бадаевских складов, земля впитала сожженный сахар. Тянулись через город саночки... Качались тени людей, завернутые в одеяло, Мужчины в женских платках, Старики в голубом дамском трико. Но никто уже над ними не смеялся. Голод погасил смех. И громко рыдало, прислонясь к стене, Странное живое существо. ни мужчина и ни женщина, Ворох косынок и стряпок из которого рвалась со стоном, оглашая город вымерший. «О-о-о! А-а-а!» «Что с вами?» — спросил Мышицкий у этого существа. «Я потерял карточку на хлеб, а месяц еще начинается, только начинается, а я уже потерял карточку. О, горе мое!» Сергей Яковлевич наковырял в мешок просахаренной земли, отвез к себе, варил землю в кастрюльке, ломал на дрова кухонные столы, получался сладкий настой земли и пил эту черную воду. Смерть уже вытянулась во весь безобразный рост, провалила щеки, затянула взоры ленинградцев мутной пленкой полузабытья, воды не стало. Город горел. Не было сил выносить покойников, и квартиры, полные добра, нажитого трудом поколений, стояли растворенные. «Входи, любой, живи, бери, что хочешь, а мы лежим вот здесь, на своих кроватях, и ты нас не бойся. Мы хозяева этих квартир, мы ленинградцы» погибшие на своем незаметном посту. Мы не сдались. Я и сейчас слышу их голоса. Нет, мы только отступили в небытие. Тысячи падут, но тысячи и встанут. Похороните нас потом, люди. Весною. Весной мы это знаем по себе. Весною наш Ленинград еще прекраснее. Я заверяю. Он был прекрасен и сейчас, и это не кощунство. Стыли, опустив дуги, засыпанные снегом трамваи, дома, взорванные бомбами, обнажали интимные тайны человеческого уюта. В узлы были завязаны кровати, на которых любили, кормили грудью детей, на которых ждали и умирали. В пламени пожаров под звездами. Торжественный и величественный, жил, не умирая, вечный город. Прижимая к груди теплую бутыль с настоем сладкой земли, шел Сергей Яковлевич на рынок. Это страшное торжеще красоты и гибели, тени, тени, тени, хлеба, хлеба, хлеба, искали его повсюду, душистого. Тяжелого, словно камень, хлеба, наполовину испеченного из жмыхов, бумаги и дуранды, из отходов, которые раньше безжалостно сжигали в топках паровозов. Из подватников и косынок сверкало, отпугивая взоры чистое золото. Хлеба, пробуженная голодом, Золото вдруг всплыло наружу, как накипь прошлого. На блокадных рынках, рынках гибели, стояла при входе старуха, похожая на арабку, и, растворив иссохшие ладони, держала в них табакерку с бриллиантовым вензелем, забытой всеми императрицей Екатерины Великой. — И что вы хотите, мадам? — спросил Мышецкий. — Хлебца, сударь. «Сто грамм», — ответила старуха. «Вы не думайте обо мне плохо. Здесь бриллианты чистой воды. Мой прадед первым взошел на стены Очакова при Потемкине. Вот это его табакерка. Единственное, что у меня осталось». И стояли с распухшими фиолетовыми лицами какие-то закутанные мрачные фигуры в фиолетовых от холода руках Они держали студень со странным фиолетовым жиром, застывшим по краям тарелок. «Мимо! Мимо этого студня!» Сергей Яковлевич с трудом обменял бутыль настоя Бадаевской земли на плитку столярного клея. Дома он сварил его и долго хлебал ложкой, горячим. «Так хорошо, господи!» На дворе лежала, сброшенная врагам на парашюте, громадная в тонну весом бомба. И молодая женщина в ватнике, скинув с головы солдатскую шапку, стучала, стучала, стучала. Молотком она сбивала с фугаса зажимные кольца. Тук-тук, стучал молоток. Тук-тук, стучал метроном радио. Тук-тук стучала в висках. В эти дни вскрывали полы на хлебозаводе, уже выволачивали на складах мешки, в хлеб шла целлюлоза и обойная пыль. Тук-тук! трудилась женщина на дворе, и на нее смотрели черными впадинами глухие и молчаливые окна. К вечеру она добилась своего. сковырнула кольца, вывернула из бомбы трубочку запала. Сунула ее в карман гимнастерки и ушла, покачиваясь. Дома ее ждали 400 граммов хлеба и голодные глаза умирающей дочери. «Тук-тук-тук!» — стучала она в двери, но ей никто не открыл. И тогда женщина, победившая бомбу, поняла, что уже никто никогда ей не откроет. «Помню, я спал». И мне снилась продуктовая карточка, большая, в газетный лист. И чьи-то добрые руки резали талон за талоном, и сыпался на стол хлеб. Но даже во сне это были не буханки, это были камки хлеба, черные и серые, каждый точно в 125 граммов весом, не больше и не меньше. И я больше ни разу не был на Пискаревском кладбище. Миша Дудин, ты, говорят, написал прекрасные стихи на памятнике всем павшим в блокаду Ленинграда. Прости, я не читал их. Я не могу. Я не забыл. Два красноармейца с полами шинелей, завороченных за пояса, выросли вдруг из вихрей метели и закричали. «Не стреляй, шпана литовская! Мы же свои!» Эти двое потом долго шли от Пулкова бодрым солдатским шагом, пока из мрака не выступил силуэт фрунзенского универмага. Зъяли в мраморных стенах дыры прямых попаданий, серебристо высвечивали осколки разбитых витрин. «Здесь», — сказал один, — «вот и эта улица». На Софийской, совершенно вымершей, два солдата долго искали нужную квартиру. Жикал в руке фонарик, скользя по номерам, лестница не имела ступеней. Обессиленные жильцы выплескивали нечистоты прямо на лестнице, и образовался ледяной каток. Вот по этому-то катку, цепляясь за перила, двое вползли на четвертый этаж. Долго барабанили, нет ответа, рванули двери, открыты, вошли. Жик-жик-жик фонариком. Комната. Лежат поперек кроватей, вскинув застывшие ручонки в варежках дети, мертвые. А возле погасшего камелька сидит мать, тоже мертвая. Не здесь, сказали пришельцы с передовой, вступая в другую комнату. Вот он. Пахло, пахло. Стояла на остывшей печурке сковорода. А на ней подгорелые комки лошадиного навоза. И лежал старик, завернувшись в пальто. Руки его бессильно брошенные, были испачканы в навозе. И возле рта тоже было черно ел. Недавно он ел. Пришельцы постояли молча. Один из них взялся за пульс. Нет, сказал, он еще жив. Князь мышецкий. Руки Мышецкого заерзали вокруг, шаря что-то, выискивая. «Что он ищет?» — спросил один. «Карточку, конечно. Успокой его». Заворотили ему пальто, выдернули старику рубашку, обнажилась желтая сухая спина. Глубоко вошел шприц в это тело. Мутная вакцина, оживляющая человека, побежала по крови, отгоняя призрак смерти. Потом влили в рот мышецкому коньяк, и он открыл глаза, уже смотревшие из другого мира. Перед ним стоял его сын, по-батюшке Сергеевич, но скорее Бухарт Адольф и его товарищ по черному делу, барон Бильдерлинг, капитан вермахта. Отныне, но не навсегда, лужский помещик. Стягивая с себя шинели, располагались как дома, как в казарме. Ломали стол, топили печурку, а сковородку с навозом выкинули в коридор, как погонь. Она задребезжала в пустой квартире. Страшно. У них в мешках было все, от обоим с ракетницами до обильной жратвы, завернутой в целлофан и жесть. Пленка смерти исчезла с глаз Сергея Яковлевича, зрачки посвежели, и он, глядя на родного пришельца, думал о себе. Ведь это он сам, только еще молодой и красивый. И все это бред, это уже не он, а некто иной. И это и есть смерть. Я ведь его никогда не знал. Сказал сын Бильдерлингу по-немецки. Не случись революции, он бы сейчас занимал высокие посты в империи, в 40 лет был бы уже тайным советником. Мышецкий все понял, но даже не шевельнулся. Акме, дорога предстоит ему дальняя, очень дальняя. Он оставил их сытых и размаренных спать а сам скатился по лестнице во двор. Думал о хлебе, только о хлебе. В кулаке его, крепко сжатом, покоилась отныне его судьба — карточка. Напротив бань, возле часовой мастерской, которая глядела на улицу циферблатом без стрелок, стояли возле дверей булочной люди. И он пошел к ним с одним словом, таким понятным, «Привезли!» «Нет! Нет! Нет! Нет!» Отзывалось по ряду, как эхо, и тогда он свернул на Мало-Детско-Сельский проспект. Там, в старинном доме номер 30, тоже была булочная, как и поныне. Спросила о хлебе. «Да! Да! Да! Да!» Ответила ему очередь, ликуя. Скоро хвост ее загнулся дугой вдоль пустых прилавков. Мерцала коптилка, освещая лицо продавщицы, распухшая от голода, и мелькали ее пальцы, вырезая талоны из карточек «Хватит ли на всех?». Но вдоль полок выстроились целых четыре буханки. «Хватит на всю улицу! Хватит! Хватит! Всем хватит!» Сергей Яковлевич протянул свою карточку и на завтра, спросил, вырежьте, умоляю. Нельзя, гражданин, только на сегодня. Умоляю, мне так далеко идти, так далеко я собрался. Нельзя. И качались чаши весов, отмеряя его судьбу. Точно. Рывок голодной руки. И хлеб исчез под полою. Грелся. Все, теперь он готов. Хлеб с ним. Дорога дальняя. И уж отечество призвание Гремит нам. Шествуйте, сыны. И началась дорога, как и юность. По Рузовской, на Загородной, Вдоль Веденского канала на льду которого лежали безвестные мертвецы, и выбрил на фонтанку. Вот и полукруг бывшего министерства, где его пестовал плеве, где поучал его дурного. Мимо! Качались на мосту чугунные цепи, в изморозе, тихо, тихо, и редко встретится прохожий, едва шагающий вдоль стен. Время от времени пролетит снаряд над головою, Где-то разорвет крышу, Вопьется внутрь, Бураве этаж за этажом И разнесет несколько квартир, Сея смерть защитникам русской цитадели. Мимо. Четыре коня, вставшие дыбом на мосту, Не стоят на прежнем месте. Горделивые. Война упрятала их под землю. Они еще встанут, и человек во всей красе своей и мощи усмирит дикую силу. Так было, так будет, иначе и нельзя. За Невским проспектом возле цирка, где трубил, умирая от голода, какой-то зверь, он решил съесть весь хлеб и съел. Мелькнул за поворотом шинелью военной. «Товарищ!» позвал его Мышецкий, но голос был так слаб, так прозрачно он растворился в морозном воздухе, что военный даже не обернулся на этот зов. Больше нет хлеба, пора заворачивать на Литейный. Но сугробы на перекрестках так высоки, так вязнет в них тело, что пришлось тащиться прямо, вдоль фонтанки, в сторону летнего сада. Рыцарский замок Павла I. разовеем мрамором выселся из-за дерева. Чудились от кардигардей, заколоченных наспех досками, кованые шаги в ботфортах. Павел, Павел, мимо. И вдруг, словно озарение юности, выросла перед ним длинная стена дома, дома, о котором он даже забыл в эти годы. Вот отсюда. Из этих стрельчатых окон глядел когда-то он юным отроком на увидание летнего сада, и звучала музыка из раковин, и плыли по воздуху зонтики нарядных дам, и долго не мог заснуть в такие вечера, ворочаясь в постели своего дортуара. Вот оно, среди снежных сугробов стояло училище правоведения. Отсюда он вышел в мир, Сюда и пришел нечаянно. Боже, какой длинный путь! И круг жизни замкнулся. Хлопая большими валенками, С автоматом под мышкой Шагал вдоль стен солдат в полушубке, Совсем молоденький. «Сынок», — сказал ему Мышецкий, «пусти, старика!» «Посторонним нельзя, дедушка, согреться мне!» Я скоро уйду совсем. Они стояли возле самых дверей, А из трубы шел дым. Там тепло, там люди, Там и умереть бы. Просился он. Пусти! Ну что с тобой делать? Пожалел его солдат. Ну так и быть, зайди. Только мне лейтенант шею намылит. И помог открыть тяжелую промерзлую дверь. Часовой был молот, Он приехал на защиту Ленинграда из далекой Хакасии. Ему еще снились табуны лошадей и в косах девушки. Там, в Хакасии, хорошо, а вот тут... Нет, тут тоже хорошо. И летели с воем, распарывая тишину, снаряды. Мимо. Глухо ворча мотором, выкатился грузовик с тремя солдатами. Блеснули автоматы в их толстых варежках. «Куда, ребята?» — крикнул часовой. «На Софийку!» «А чего там?» «Гады объявились. Сейчас брать будем». «Ну-ну, берите». Холодно часовому. Метет от летнего сада. В прорези деревьев видно безлюдье Марсового поля. Поле военной славы. Поле парадов и знамен побед русских. Там Суворов со шпагой. Скоро часового сменили. Радуясь, что можно согреться, вошел солдат в высокий вестибюль, где стреляла жаркими искрами печурка. Зубами он стянул за индивелые варежки, сунул к огню большие красные руки, руки человека, усмирителя диких коней. Отогрелся и спросил. А старичок-то где? Чего-то его не видать. Вынесли его. На двор его вынесли. Задумался солдат. Подошел молодой лейтенант, дежурный. Ты больше посторонних не пускай. Слышишь? Жизнь его закончилась хорошо. Даже очень хорошо. Сейчас он лежал на дворе посреди сугробов, и руки его были вскинуты от локтей а пальцы растопырены. Ему никто не закрывал глаз, и он продолжал смотреть ими высоко и далеко в последний раз. Вот так он будет сидеть еще до утра, встретит рассвет над городом, а потом приедут его и заберут, и куда-нибудь отвезут. Но это уже не важно. Это не главное в жизни человека. Важно то, что он остался здесь и никуда не ушел. Зачем уходить? Совсем не надо. Лучше раствориться, быть маленьким и незаметным, но быть здесь, среди своих. Летели над впадиной дворца снаряды, он уже не слышал их завываний. Они ему не грозят. Мимо. Как всегда, мимо. Мороз ударил в ночи, иней запал в зрачки пусто глядящие, и отсветы далеких пожаров плясали в них, а над ним стоял умирающий город, город его юности и старости, вечный, как сама Россия. И остался один я, чтобы возвестить тебе. Знаете же об этом сидящие сейчас у огня? И никогда ничего не бойтесь, а мне про вас уже давно ведомо. Все сбудется, как хотите. Верьте, люди, только верьте в людей. Прощайте, я сказал. Подготовка рукописи и публикация Антонины Пикуль